Глава пятнадцатая. Следующие две недели слились воедино. А все потому, что сначала прибыли слуги на собеседование, потом мы начали подготовку к званому обеду. А вокруг люди, люди... Кстати, да, именно люди. Не знаю, специально ли мисс Парлам пригласила на собеседование только людей, или так спонтанно получилось, но ни оборотней, ни эльфов не было. Кроме охраны, естественно, которая активизировалась в последнее время и приняла меня Риана охранять, меня и Альфи, который был в шоке от происходящего. Нет, не от количества новых лиц. Он все никак не мог привыкнуть, что его теперь учат Ластер Маккейн и господин Бьорн. Первый. Молодой мужчина лет 30, на первый взгляд балагур и весельчак, но когда дело касалось тренировок... Альфи не сразу осознал, что его никто не будет жалеть. Отвык от строгости и мужского воспитания, когда не дуют на разбитую коленку, а заставляют вставать и идти дальше. Смешно, но именно мистер Маккейн и стал любимым учителем. Альфи неоднократно получал замечания, был наказан и терпел сложные тренировки, но шел на каждое занятие с радостью. С гордостью показывал все, чему научился. А я? Я училась жить с вечно замирающим сердцем. Первые дни прямо перед глазами возникала картина, как малыш летит с лошади или меч серьезно ранит мальчишку, но не лезла. Уходила пить валерьянку, с ужасом смотря на уменьшающееся количество таблеток. Не лезла исключительно по просьбе Данеля. Дескать, мальчику пора учиться защищать себя, да и юному принцу необходима хорошая физическая форма. Да-да, из разряда «в здоровом теле здоровый дух». И все это прекрасно известно и понятно, но черт возьми, таблеточки же кончаются. Господин Бьорн оказался седовласым старичком, который учил грамоте еще самого Эля. Материал рассказывал живо и интересно. Да, я тоже частенько присутствовала на занятиях, слушая историю и географию. За ошибки и помарки Альфи не ругал, но заставлял смущаться и чувствовать вину. ваше высочество не подобает так морать листы как же вы будете подписывать указы альфи скрипя зубами переписывал работу вновь и вновь чтобы сделать как подобает однажды малыш все же психанул и заявил что он отказывается от господина бьорна но его тут же осадил данель который забежал поговорить с даром я могу прислать такого же учителя какого выгнала виолета хочешь опять получать указкой после этих слов альфи сдулся И вроде как следует радоваться, ребенок начал заниматься, но как же я хотела, чтобы Альфи и Эль дружили. Но Данель слабо представлял, как следует разговаривать с детьми, а Альфи считал дядю кем-то вроде страшного зверя, который приносит только разочарование. И может сожрать, да. Попытки убедить Альфреда, что дядя хороший, не увенчались успехом. Не знаю, может, привыкнет, а может, Элю стоит поговорить с ребенком. В любом случае, я мало что могу сделать. Я тоже ходила растерянная. Слишком стало все, не знаю, чопорно, что ли. Три горничные в белоснежных передничках постоянно что-то моют, чистят, убирают. Несомненно, в замке стало намного чище и уютнее. У меня тоже появилась горничная личная горничная хозяйки. Как пафосно звучит... Девушка долго не могла понять, почему меня не надо одевать. Я ей показала свои наряды, показала, что у меня нет убийственных корсетов и сотни нижних юбок. Мыться мне помогать тоже не надо, как-то до этого справлялась неплохо. А вот прически делать мне надо, все же современной моды этого мира я не знаю. Еще у нас появились лакеи и кухонные работники. Всех имен я не помнила, решила, что со временем всех запомню. Альта, моя горничная, подсказывает периодически». «Сегодня я с самого утра чувствую себя не очень хорошо. Голова кружится, тошнит. Может, отравилась чем-нибудь? Или заболевать начинаю? Не знаю. Алине хочется дергать. Она мечется по деревням, исцеляет тяжело больных. Еще и время года такое. Только-только начался снег, а ветра усилились. Как раз сезон простудных заболеваний, которым так подвержены дети и старики. Мне бы отлежаться пару дней, но именно сегодня прибывает графиня Монтер, семейству. «А что вы делаете?» Поинтересовалась я у Агафона, который тростью мерил расстояние между стулом и столом. — Это основа этикета, — усмехнулся мужчина. — Расстояние между столом и стульями должно быть одинаково, как и между приборами, между тарелками. — Какой кошмар! Я скривилась. — Но вот кому это все надо? Мне? Да упаси Боже! Графине? Ну если ей надо, то пусть сделает. Я понимала, что психую просто так, без причины. Что я прекрасно знала, на что иду. Могла ведь отказаться от всего. Быть просто няней принца, не более. Но так привыкла чем-то руководить, что мне приспичило стать графиней. А ведь все эти мелочи — это частичка мира, в котором я живу. Не думаю, что мне необходимо знать точное расстояние между ложкой и тарелкой с супом, но я должна понимать, зачем все это делается. Тошнота не отступала... Пришлось налить в кружку воды и пить мелкими глотками. Еще не хватало, чтобы меня стошнило перед графиней. Тогда сплетни просто обеспечены. Али должна прибыть к ужину. Надеюсь, смогу урвать минутку и попросить подлечить меня. «Граф Монтер с семьей прибыли!» — возвестил Агафон громким поставленным голосом. «Идем встречать?» — улыбнулась я Альфи, который хмурился и пытался прижаться ко мне. «Нет, малыш, сегодня ты блистаешь!» Но званому обеду не суждено было случиться. Пройдя десять шагов, я рухнула на пол, потеряв сознание. Очнулась уже в спальне, а рядом хмурая Али, которая о чем-то шепотом ругалась с даром. — Да как ты мог? Как? — шипела Али рассерженной кошкой. — Я ни при чем! — рявкнул едва слышно дар. — Да кому ты рассказываешь? Ходил весь такой грустный, а сам... Помощи просил. А что происходит? поинтересовалась я, садясь на кровати. Недомогание вполне нормально для женщин в твоем положении, ехидно заметила Али, складывая руки на груди. Ну, я, конечно, не очень хорошо чувствовала себя последнее время, да и нервотрепка вечная, но не до такой же степени, чтобы в обморок падать, пробормотала я, хмурясь. Тошнота пропала, как игло в А ты вот это у него спроси! — фыркнула Али, ткнув пальцем в дар. Он виновен в твоем самочувствии. — Дар, ты что, травил меня? — обалдела я. — Виолетта, ты беременна. — тихо сказал Дар, улыбнувшись краешком губ. — Нет, я за вас, конечно, рада, — взвилась Али. — Но, Дар, какого демона ты приходил тогда ко мне? — Зачем тебе помощь, если сам прекрасно справился? — Беременна? Новость оглушила, накрылась головой и не давала вздохнуть. У меня под сердцем малыш. Малыш от любимого мужчины. Черт! Эль! Как он отреагирует? Что скажет? Сейчас столько проблем в королевстве, да и наши отношения еще не настолько крепкие. Но все же... Все же я бы хотела, чтобы Эль узнал как можно скорее. Я не спал с Виолетой. Рявкнул Дар, приводя меня в чувство. Вот же черт! Али не знает о наших с Элем отношениях. Да она даже не догадывается. Только дар знает. Может, тагафон еще. Но на этом все. «Пустите! Пустите меня, к Ви. Я резко села, услышав крик Альфи. Малыш рвался, рвался ко мне, боясь, что я брошу его так же, как бросили родители. «Пустите!» — приказала я жестко, чтобы даже мысли не возникло перечить. Альфи вихрем ворвался в спальню и запрыгнул на кровать, прижимаясь ко мне. «Ты теперь тоже умрешь? Как мама и папа? Я не хочу! Я же могу колдовать! Так давай я попробую вылечить тебя!» «Маленький, родной мой!» Я всхлипнула и прижала ребенка, вытирая его мокрые щеки. «Со мной все хорошо, слышишь? Все просто отлично!» «Ты не лжешь?» Нахмурился маленький принц, серьезно глядя мне в глаза. «А взгляд? Взгляд такой бывает только у людей, перенесших боль. Не должно быть такого взгляда у пятилетнего малыша. «Маленький, такое случается, когда женщина ждет ребенка. Просто я скоро рожу малыша». «Девочку», — улыбнулась Али. «А откуда?» — растерялась я. «Вижу». Али пожала плечами. «Ничего сложного». «Ясно», — кивнула я. «Вот так, Альфи, я жду малышку». «А я?» — нахмурился ребенок. «Ты меня бросишь?» «Никогда, родной, никогда тебя не брошу». Я обняла малыша и прижала к себе. «Альфи, идем». — Пусть Виолетта отдохнет немного. Позвала Али ребенка, погрозив пальцем Дару. Как только целительница увела принца, я рассмеялась. — Дарий, прости! — сквозь смех выдала я. — Я несколько обескуражен, — усмехнулся мужчина. — Но рад за тебя, точнее, за вас. — Ой, да, надо сообщить Элю. Я мигом растеряла всю веселость. Но не сейчас. Потом, попозже. — Ты действительно считаешь, что скрывать разумно? Не скрывать, просто я замялась и пропустила тот момент, когда Дар приблизился ко мне и взял на руки. Мгновение, и мы уже в кабинете Эля. Дар, что-то произошло? Данель вскочил с кресла и подошел к нам, внимательно рассматривая меня. Все нормально. Но кое-какие новости есть. И вот их тебе расскажет Виолетта. Выдал дари передавая меня Элю. Ошарашенный мужчина даже не думал сопротивляться, взял меня на руки и недоуменно посмотрел, как друг исчезает в портале. — Что это было? — растерянно спросил Эль. — Эль, посади меня, пожалуйста, в кресло, — попросила я, смущаясь. — Лучше я сяду с тобой, — усмехнулся регент. — Приятно держать тебя на руках. — Я беременна, — выпалила я и зажмурилась. Сама не ожидала, что скажу вот так, без подготовки, нырну в омут с головой, забывая обо всем. Я почувствовала, как окаменели мышцы Эля. Как же было страшно услышать негодование, да даже банальное «я не готов». — Любить ребенка я от этого не перестану, но то, что мне будет безумно больно, — факт. — Ви, родная, — сдавленно прошептал Эль, прижимая меня крепче к груди. — Я понимаю, что не вовремя, но вот так. Я, наконец, распахнула глаза и развела руками, словно извиняясь. — Глупости! — фыркнул Эль, одаривая влюбленным взглядом. — Я безумно рад, правда. — Что будет дальше? — Дальше. Мне нужно еще немного времени, чтобы разобраться здесь, во дворце. Но обещаю, скоро все наладится, и мы будем вместе. Хорошо?» «Хорошо», — кивнула я. «И еще. Приучай Альфе спать в своей постели». Ехидно фыркнул Эль. «Почему это?» — возмутилась я. «Мне было приятно, когда Альфе прибегал под бок. Я обнимала его и упивалась нежностью». «Потому что с сегодняшнего дня место рядом с тобой займу я». «Ой», — шепнула я, не ожидая такого ответа. «Вот тебе и ой», — усмехнулся Эль. «Давай я перенесу тебя домой, а сам прибуду позже. У меня через десять минут собрание. «Ой!» — воскликнула я, подпрыгивая. «У меня там вообще гости! Званый ужин или обед! Короче, графиня приехала знакомиться». Пусть отправляют всех по домам. Непреклонно заявил этот диктатор. «Тебе следует отдохнуть, а не нервничать, гадая, все ли ты сделала как надо». «Да, ты прав». Задумчиво пробормотала я, хотя на самом деле просто нашла причину не проводить этот треклятый ужин. Эль перенес меня в спальню и, поцеловав на прощание, ушел, оставляя одну. Я тут же позвала горничную и попросила передать, что все отменяется. Хозяйка чувствует себя не очень хорошо и гостям выйти, увы, не сможет. Возможно, завтра. А пока гости могут расположиться в свободных покоях и погулять по окрестностям. Отправлять их обратно без отдыха не хотелось. Сама же разделась, забралась под одеяло и крепко уснула, чтобы проснуться от легкого невесомого поцелуя. Я потянулась, чтобы обнять мужчину, но поймала лишь воздух. Недоуменно распахнув глаза, я заметила, что на улице уже глубокая ночь, а рядом на подушке записка. «Прости, любимая, слишком много дел. Не волнуйся обо мне, но ближайшие пару дней я буду катастрофически занят». Вздохнув, я закрыла глаза и вновь погрузилась в сон. Ну что же, жаль, конечно, но раз неотложные дела, отвлекатели обижаться не стоит. Только вот сон прерывался еще несколько раз. Мутные образы пугали, заставляли замирать в страхе, слышался то плач Альфи, то смех жрецов. В результате утром я проснулась разбитая, словно и не спала. Но дальше валяться в постели мне не позволил маленький шелопоп, который запрыгнул на кровать и скакал, пытаясь растормошить вредную сонную няню.